Глава 149. Встреча. Ответ короля спарруфа для МакГрейва Брания был дан в тот же день, как только посланник прибыл в столицу. Хотя гонец и мог на наекротчайшим путем добраться до земель своего лорда, этот путь занял бы не менее пяти дней. И считая письмо, еще долго не попало бы в руки его хозяина. Однако ожидание было излишним, поскольку по прошествии трех дней Маргрейв сам прибыл в столицу Новозана. «Учитывая расстояние, я могу с уверенностью сказать, что Брани физически не мог прибыть за столь короткий срок времени. Это какой-то трюк? Мысли Захара в одно мгновении были опровергнуты словами короля Аспаруфа. Нет, напротив. Появление посланника и прибытие за столь короткий период времени его хозяина говорят о подлинных намерениях маргреева. Должно быть, он не стал дожидаться моего ответа». Услышав половинчатое объяснение короля, Захар молча склонил голову в согласии. Конечно, было вероятно, что не послали фальшивого гонца, но тогда это в ровном счете не изменило бы ничего. Даже напротив, контрольная ситуация мог повернуться за брани и помахать ему рукой на прощание. Письмо, отправленное Маргрейвом, создавало впечатление, что его загнали в угол. Они даже не могли позволить себе ждать ответа от страны, с которой у них идет многовековая вражда. Этот факт лишь сделал появление Маргрейва еще более ненормальным. «Мой господин, у меня плохое предчувствие насчет этой встречи». Король Аспаров согласился с мрачной оценкой ситуации Захара. также как и у меня. Встреча состоится немедленно. Приведите Маргрева в официальный зал для встреч». По приказу короля один из охранников в углу выбежал из комнаты. В течение нескольких минут после приказа обе стороны, которые десятилетиями враждовали между собой, впервые встретились лицом к лицу. Они сидели по разные стороны небольшого стола в центре комнаты и спокойно оценивали друг друга. Хоть Карл и был среднего возраста, отчего оказался младше своего гостя, в его глазах каждый смог бы разглядеть достоинство и силу правителя. В то время тело Маргрэва подавало признаки старчества, но его острый взгляд и закаленное тело ветерана давали о себе знать. Они пытались оценить друг друга, но на их лицах висели маски и улыбки. Если кто-нибудь когда-нибудь решит представить себе образ благородного дворянина, что не думает только о том, как наполнить свой собственный кошель, то смело может вспоминать Маргрэва. Поверьте на слово, иного выбора вам может не представиться. По сравнению с теми дворянами, которые полностью поглощены фракциональной борьбой за свой собственный достаток, Аспаров на этом фоне выглядел как цветок, растущий в кучке навоза. Король Ноозана, Аспаров Ноозан Сулия, лорд королевства Сальма, Маргрейв Бронье. Представившись, они оба крепко пожали друг другу руки. Помимо этих двоих, в зале присутствовал Захар, исполняющий роль защитника короля, что удивительно, Маргрейв пришел абсолютно без охраны. Неужто ему жизнь дорога Просьба о проведении неофициальной встречи была довольно неожиданной для нас. Нет необходимости в формальностях. Что вам нужно? Маргрейв поклонился королю, прежде чем ответил на его прямой вопрос. Спасибо тебе. Прежде всего, я скажу. Могу ли я спросить, сколько монстров атаковали вашу столицу? Что и стоило ожидать, взгляд короля как клинок заострился на нем. Однако лорд будет обязан ответить на вопрос короля после получения нужной ему информации. Порядки сотни десяти тысяч. Маргрейф непреднамеренно ударил стол коленом, и уголки его рта поднялись, когда он услышал ответ короля. Это прекрасные новости. Это может показаться грубым, поскольку защитники недавно пережили такое нападение. Однако это чудо, что вы смогли уничтожить сотню тысяч монстров с минимальным уродом. А насколько высока вероятность вашей победы, если они вновь нападут на вас, такой армии?» Улыбка исчезла с лица Маргрейва, и он говорил тихим, напряженным, словно слегка простывшим голосом. Аспаров молча слушал, поскольку понял, к чему клонит лорд королевства Сальма. «Они тоже появились возле ваших врат? Сколько? Не томи!» Около 200 тысяч. В комнате нависла тяжелая тишина. Все трое в комнате слышали собственное дыхание. Маргрей вновь заговорил, как будто это был сигнал, которого он ждал. В настоящее время большая часть сил нежити осаждает Ларису, столицу Сальмы. Мне не хватает средств, чтобы спасти город. Даже если бы я перевернул свою территорию с ног на голову, я бы не смог найти способ достать 200-тысячную армию. Было бы глупо пытаться спасти людей с такими цифрами. Я приехал сюда, потому что единственная надежда на победу моей территории и вашей страны – это сотрудничество. Разве я не прав? Взгляд Маргрейва требовал ответ от короля. Если аспаров откажется от предложения Маргрейва, то на его страну вновь могут напасть. Единственное, что не знал, как нежить будет смотреть на эти разрушенные земли. Суля уже однажды попал под удар. «Так кто сказал, что такое не повторится?» Повторение предыдущего результата маловероятно. Король говорливо и опечаленно вздохнул. В ответ на это Маргрейв радостно отдышался. «Это обнадеживает. Я понимаю, что это неожиданно, но не могли бы вы мне рассказать о стратегии, которой воспользовалась ваша страна, чтобы отразить атаку нежити? Лучше всего подготовиться к бою как можно скорее». «Основываясь на состоянии стены, я могу предположить, что вы использовали какую-то ловушку и огненных магов». Голос Маргрейва замолк, когда он заметил бледный цвет лица короля. Вполне возможно, что секретная техника, которую правитель этих земель использовал, чтобы отразить атаку нежити, не было чем-то, что можно было бы подготовить и использовать в кратчайшие сроки. По крайней мере, такое впечатление создавалось в голове у Маргрейва. Однако, правда была совсем иной, что поразило разум Брани. «Мы, люди, ничего не смогли сделать с осадой. Столица стоит и по сегодняшний день лишь благодаря стараниям двух эльфов и одного получеловека». Маргрей впал в шок от сказанных королем слов. брани впервые услышал, что нозан раса эльфов и полулюди объединились против вражеского легиона нежити. Во-первых, численность полулюдей сократилась, поскольку доктрина Хираку требовала, чтобы их выслеживали и давали в дань соседние страны. Что насчет эльфов? Те заперлись в своем Рурианском лесу. Возможно ли это? Эти двое... Они должны быть из Рурианского леса. Король покачал головой и объяснил, что эльфы приехали из великого леса Канада. История о трех существ, спасающих Суле от полного уничтожения, была еще более запутанной, если учесть, что спасители даже не принадлежали человеческой расе. Даже опытный Маргрейв не смог скрыть волнение. «Подождите, подождите! Вы думаете, что я поверю, что два эльфа и получеловек отбили армию в 100 тысяч единиц нежити?» В словах Лорда не чувствовалось насмешка, он только мельком почувствовал беспокойство. Спустя время король глубоко вздохнул, прежде чем подозвать Захара к себе. "Захар, я извиняюсь, но ты не мог бы пойти посмотреть, не хочет ли Аркдоноп присоединиться к нашей скромной беседе?" Захар поклонился и спешки покинул комнату. Король задал Маргрею неожиданный вопрос. "Кстати, Брання, ты узнал истинную личину врага?" Это был вопрос, над которым Маргрейв размышлял ранее, но не мог раньше его задать. Подавляющее число нежити было связано с этим вопросом. Обычно такое большое количество нежити не могло подняться просто так. Легенда о короле нежити была первым, что пришло на ум. Но король покачал головой, когда Брайня сказал ему об этом. «Мой премьер-министр тоже подумал об этой легенде. Однако, если мы, предположим, что она то король нежити должен был быть уничтожен империей. Возможно, его не смогли убить, а просто запечатали. И теперь, когда он был освобожден от терзающих оков, его тело прибыло по нашей душе. Король остановился мгновение глубоко вздохнул. Как бы то ни было, этот враг не из какой-то там неопределенной легенды. Существует четкая сущность, ответственная за бесчисленные наплывы нежити. Наш враг глубоко укоренился в империи Хираку, когда ему сказали, кто настоящий враг Брани лишился дара речи. Взгляд короля говорил ему, что это не дурацкая шутка, что убедило вас в том, что Хирак стоит за всем этим. Он закрыл глаза и попросил весом весомые доказательства, дабы подтвердить столь дерзкое заявление в сторону Хираки. Король рассказал ему обо всем, что произошло несколько дней назад. Маргрейв остался с открытым ртом, выслушивая историю чудовищной трансформации Палермо и скрытой личины, которая была раскрыта благодаря усилиям эльфов. «Значит, если верить словам эльфов, то не смогут найти их по виду и запаху?» Король кивнул на вопрос лорда. «Только эльфы и полулюди, обладая способностью обнаруживать нежить в облике человека, однако их в этом регионе не так уж и много». Маргрейв все еще был в шоке, пока кто-то не попросил рыцаря войти в комнату.